Невольный грех. Глава первая. Как старый Брюин выбрал себе жену. Мистер Брюин, тот самый, что достроил замок Рош-Карбон Люву в Рене-Луаре, был в молодости отчаянным повесой. Еще янцом он портил девчонок, пустил по ветру родительское достояние и дошел в своем негодействии до того, что родного отца, барона де ла Рож карбон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 Нагруженные сокровищами и индульгенциями, или же проследуют прямо в рай, откуда и ведут свое происхождение все бароны. Названный барон, восхищаясь великим умом Абата, отбыл снаряженный в дорогу по печеньям монахов, благословляемый обатом и при громком ликовании своих соседей и друзей.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 Наконец, присытившись турками, священными реликвиями и прочей добычей, захваченной в святой земле, Брюин к великому изумлению жителей Ваврильона воротился из крестового похода, нагруженный золотом и драгоценными камнями. Не в пример тем, которые уезжают с набитым кошелем, а возвращаются отягченные проказы с пустой мошной. На обратном пути из Туниса король наш Филипп наградил его графским титулом, и назначился нешалом в нашей округе и в Пуату. С тех пор его весьма полюбили, и стал он уважаем всеми по той причине, что, кроме всех прочих своих заслуг, основал собор карм в Эгриньольском приходе, чувствуя себя должником перед небесами за все грехи своей молодости, чем в полной мере снискал расположение самого Господа и Святой Церкви.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 Тут и сам черт ангелом сделается. Был у графа замок сверху донизу в живописных надстройках, подобно испанскому камзолу. Замок сей был расположен на вершине холма, куда смотрелся он в воды Луары. Внутри все покои разукрашены были роскошными шпалерами, мебелью разной, драгоценными занавесями, всякими сарацинскими диковинками, на которые не могли налюбоваться турские жители. И сам архиепископ с монахами обители святого Мартина, коим граф подарил стяг с бахромой из чистого золота. Вокруг того замка жались разного года постройки, мельницы, амбары с зерном и всевозможные службы. Это был военный склад всей провинции, и Брюэн мог выставить тысячу копий в распоряжение нашего короля.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 А когда барон проезжал верхом по дороге из Рожкарбона Карбона в тур, через предместье святого Симфориона, люди, промеж себя, говорили: Вот едет наш добрый барон вершить суд! И без страха смотрели на него, как он трусил рысцой на статной белой кобыле, которую вывез с востока. На мосту мальчишки прерывали игру в камушки и кричали: День добрый, господин Синишал! И он отвечал, шутя,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 Но бойкие бабёнки превосходно узнают их без всякого прозвища, по тем признакам, что он и молодые люди легкомысленнее и веселее, чем иные прочие, закосневшие в брачной жизни. Мавританка не колебалась в выборе между огнём костра и водой крещения. Она предпочла жить христианкой, нежели сгореть египтянкой. За это нежелание пожариться единый краткий миг обречена была усохнуть сердцем на всю жизнь.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 которая тем и славится, что там забавляются, едят, блудят, устраивают шумные игры и всякие увеселения чаще, чем где-либо на свете. Добрый синешал захотел покумиться с дочкой мессира Дазель-Ридель, кого в ту пору просто называли Азесожжённый.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 Супругами Мессира Азе заложил родовое свое поместье ломбардчикам и ростовщикам, чтобы собрать нужные деньги, осталось без единого гроша, и в ожидании своего господина ютилась в жалком городском жилище, где даже коврика не имелось, но была горда, как царица Савская, и смела, как борзая, защищающая добро своего хозяина.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 И говорили они, что впервые столь крошечные ножки ступают по Туреньской земле и впервые глядят в Туреньское небо такие глазки. А такого праздника с цветами и коврами не припоминают даже старожилы,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 Старый вояка подбодрился, стоя рядом с невестой, весь сиял. Счастье так и сквозило сквозь все его морщины, так и светилось во взгляде его и в каждом движении. Хотя мистер Брюин и походил фигурой на кривой тесак, он все же старался вытянуться во фронт перед бланш не хуже ланскнехта, отдающего честь на параде. И все прикладывал к груди руку, будто от счастья у него спирало дыхание. Внимая перезвону колоколов, любуясь процессией пышным свадебным поездом, о котором начали говорить уже на следующий день после праздника в архиепископском доме, вышеназванные девки размечтались. Подавая им охапками мавританские души, дау ему старых синешалов и чтобы градом сыпались крестины египтянок. Но тот случай так и остался единственным в Турене, ибо наш край далеко от Египта и от Богемии.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 Следуя обычаю, он торжественно уложил новобрачную в постель, каковую заблаговременно благословил мармусьерский аббат. После чего и сам Брюин возлег на супружеское ложе, которое возвышалось в огромной фамильной спальне Деларош-Карбонов, обтянутой зеленой парчой с золотыми нитями. Когда весь надушенный старик Брюин очутился бок о бок со своей хорошенькой женой,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 Словом, сулил ей и синицу в руки, и журавля в небе. И, поняв, что она будет кататься, как сыр в масле, Бланш решила, что ее супруг — самый любезный кавалер на всем свете. Усевшись в кровати, она с улыбкой любовалась зеленым парчёвым пологом и радовалась, что будет отныне еженощно почивать на столь прекрасном ложе. Видя, что Бланш разыгралась, хитрая вельможа, который с девушками знался редко, а водился чаще с куртизанками —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 «Вот как!» — ответила Бланш со смехом. «Я там буду бабочек ловить, резвиться». «Вот и умница!» — промолвил граф. «А как же лес?» «Ах, я туда одна не пойду. Вы меня будете сопровождать». «Но...» — прибавила она. «Дайте мне немножечко того ликера, который варили для нас с таким старанием». «А к чему он вам, душенька? От него внутренности жжёт». «Пусть жжет.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 Прекрасные добродетельные дети рождаются лишь от безупречных отцов. Вот почему мы и попросили мармусьерского аббата благословить наше ложа. «Не нарушали ли вы в чем-либо предписании Святой Церкви?» «О, нет!» — с живостью возразила Бланш. «Перед обедней я получила отпущение всех моих грехов, и с тех пор я не совершила даже самого маленького грешка».